Глава пятая, в которой Саня снова на Тверском бульваре. Переулками, переулками, переулками. Из одного в другой, из другого в третий, чтобы покороче, чтобы побыстрее. Бежала Санька в скатертные пересекая Арбат и Поварскую. Когда перебегала Арбат, Москва показалась еще шумной и многолюдной. Со стороны Дорогомилова, поднимая тучи пыли, по мостовой тянулись военные повозки и фуры. Тяжело ранеными за повозками шли те, кто мог идти пешком. И на повозку и тоже видены вереницы обозов. Эти ехали, однако, в обратном направлении, в сторону Кудрина, чтобы потом свернуть направо и уже по Садовой выехать за пределы города. А в переулках все словно бы вымерло, пусто, безлюдно, и большие богатые дома в глубине садов, за узорчатыми оградами, и небольшие особняки с антресолями под крышами, и совсем маленькие флигели и домишки все стояли покинутые заколоченными дверями с окнами плотно прикрытыми ставнями. Стояли будто ослепшие, будто оглохшие, будто неживые. Редко-редко возле какого-нибудь дома судачили дворники, оставленные хозяевами стеречь добро. В хлебном переулке Один помолуже чуть ли не перегородил Саньке дорогу. — Эй, красавица, куда спешишь, торопишься? Уж не Бонапарта ли встречать? — А то побыла бы с нами, — подхватил другой. — Вместе злодеев встретили бы. Куда как весело. Оба засмеялись, а Санька метнула в сторону и припустилась еще быстрее. Еле дух перевела, когда из хлебного завернула в столовый переулок, подумала. — Вот тахальненький. Креста на них нет. Такое-то время до шутки шутить. И еще подумала. Может, Фекла нальет миску щей или какой лапши с грибами, или на худой случай даст каши с постным маслом. Что-то они с дедушкой Акимычем давно на сухомятке. Вроде бы оголодали. Наконец прибежала. Вот он, скатертный переулок. Вот старая липа во все стороны раскинула ветки. Вот на углу и белый флегелек. Пятью окошками смотрит переулок. Стоит, как прежде, и окошки зрячие, и на окошках кисейные занавески. А из дома доносятся развеселые голоса. А развеселые-то почему? дом. Санька вошла с дворового крыльца, и не так, чтобы сразу. Сперва постояла, дух перевела. Очень запыхалась, пока бежала. Отдышавшись, отворила дверь в кухню. Увидела здешнюю кухарку Фёклу, поклонилась. Доброго вам здоровья, тетенька Фёкла. Из себя Фёкла тощенькая, как монашка всегда в чёрном. и платок на голове тоже черный, до самых бровей спущенный, тугим узлом стянутый под подбородком. Поглядеть на нее — До того, злющая, не подступись. Но Санька знала. Добрее Фёклы разве лишь один дедушка Акимыч? Сколько раз их выручала? Ведь иные дни они с дедушкой только тем и сыты. Бывали, что им Фёкла разные хозяйские остатки посылала. — Мне бы Анюту, — сказала Санька, и сразу осеклась. Глаза у Фёклы сумрачные, губы зло поджаты. — Вы что, тетенька Фёкла, оль гневаетесь на кого? — Ничего не ответила Фёкла. Лишь кивнула на дверь, которая из кухни вела в комнаты, а за дверью говор, смех, звон посуды. «Неужто гость? О, Господи! Да в такое время!» Посмотрел на Феклу, а та и в ответ уже не кевком, а словами. «Радуются, французишки!» «Радуются?» У Саньки глаза на лоб полезли. «Не слышишь?» «Виват орут, всё виват да виват, Антихриста ждут в Москву!» И Фёкла вдруг тихо заплакала, утирая грязным певедником глаза и нос. «Уйду от нее, от мамзели, мы ее жалели, привечали, а она подла, наши беде радует! Уйду, уйду, нынче же уйду!» «Анюта где?» — просила Санька. Прислуживает. Оттуда, из комнаты, по-прежнему доносился веселый смех. И хрустальный звон бокалов, и чей-то мужской голос весело крикнул. — Виват! Виват! — бедная! — воскликнула Санька. — Кто? Анютка? — у Фёклы недобро свернули глаза. — Вместе с ними орёт. Вот ты, бедная! Вдруг дверь в кухню нараспашку легка на помине. Анюта. Веселая, розовая, кудряшки взбитые, в каком-то новом воздушном платье, С хозяйкиного плеча, увидев Саньку, сперва смутилась, отпрянула было назад, но тут же, сплеснув руками, кинулась к ней и заверещала, и закартавила, и затараторила русские слова на французский лад, а французские выговаривая по-русски, все вперемешку, обо всем сразу. — Как хорошо! Там Абель, что пришла, а Гран-Перс дорог. — Амабия, мы тут собрались, нет, и посуди, Машер! — Ты-то чему радуешься? Санька отстранилась когда Анюта пыталась ее обнять. — Да что ты непонятная? — Монанж, ведь совсем близкая великая армия. Да ведь и ночью мосье Туряк с крыши видел подзорную трубу. Огни, как приедет великий Наполеон, варварские наши обычаи. Санька глядела на Анюту и ушам своим не верила. Рехнула, что ли, девка, что им треплет, как язык у нее ворочается такие слова, и молча со всего маха влюбила, была рот открыла. Может, хотела что-то сказать Сане, может, хотела заплакать, не сделала ни того, ни другого, только быстро-быстро замигала ресничками. — Небось, теперь поверила, — прошептала Фёкла, — а то пожалела, бедная, бедная. «Думаешь, что мелешь, дуреха!» — крикнула Санька, и, как шальная, выскочила из кухни на крыльцо, а там во двор, а там бегом-бегом подальше от белого флегелька. В мыслях же одно, что дедушке Акимычу сказать? Как передать ему, что видела, что слышала? Возвращалась обратно на Арбатскую площадь, самой длинной дорогой. Шла медленно, как могла, на сердце лежал камень. И так было тяжко, так горько! Сама не заметила, как вышла на Тверской бульвар. Ровно год назад была здесь, на этом месте. Дивилась тогда на важный господ и любовалась нарядными барынями. И те, и другие без дела ходили зад-перед по дорожкам. Сейчас пустые были дорожки, обсаженные рядами берез. И листы на березах пожелтели, пожухли. То ли пора им пришла желтеть ведь завтра начнется сентябрь. То ли от нынешнего знойного лета раньше времени скорежились. А может, и они, эти березки, с горя до с беды стали ронять на землю сухие листья, и вдруг «Милая, а милая, поди-ка сюда!» услыхала на чьей то больной и слабый голос. Увидела на боковой скамье грузного пожилого человека. Опираясь на палку, хотел он подняться и не мог. Подошла и сразу узнала. «Плавильщика! Петр Алексеевич! Надо же!» где, когда привелось человека увидеть. А он, мощясь от боли, все пытался подняться, и, видно, сил не хватало. — Попроси. Помоги, милая, видишь же, до чего дряхлел. Санька помогла, потом тихо спросила. — Давайте, Петр Алексеевич, до дому вас доведу. Плавильщиков с изумлением возрился на незнакомую девчонку в валом платке. — Ты-то откуда меня знаешь? А Саня, счастливая тем, что может пособить ему, самому, Петру Алексеевичу, плавильщикову, застенчивостью проговорила. — Как не знать! Ведь первый вы наш московский траги! — Ишь ты! Стал быть, видел меня на сцене? — А как же! Царе Эдипе! — Плавильщика усмехнулся. Был польщен, даже слегка приосанился, а Санька продолжала все с той же тихой застенчивостью. — А меня-то вы и не признали? Петр Алексеевич плавильщиков посмотрел на Саньку, старался что-то вспомнить, даже морщины на лоб набежали. Не вспомнил. Санька подсказала ему. — А кошелек-то помните? Почитай, на этом мне его вам. А вы меня изволили полтинником наградить. Того полтинчика все и началось, все у меня переменилось все поехало другой дорожкой. Голубушка, да ведь помнил! Вдруг молодым голосом воскликнул плавильщиков, и тусклые глаза его заблестели. Еще и князь был при том случае. Так были их сиятельства. Александр Александрович, верно, были. А как же, были! И Санька просветлела. Тяжелый камень вроде бы скинулся, больше не давил на сердце. И про Анюту вдруг забыла, и про войну, которая слышна была совсем рядом. Мы еще толковали тебе, между собой положили. Хороша была бы с субредкой. Вот случай-то каков. Где ты живешь, голубушка? Где живу? До того самого дня нахожусь при театре. Как так? Акимович, Акимыча — суфлера, знаете? — Как не знать? Известный человек. — Внучка ему прихожусь. Александры меня крестили. — Шур, стало быть. — Нет, Саня, — поправила плавильщикова Санька. — Как же так? Ни разу не встречал тебя при театре, Саня. — Я ж говорю, год всего живу, я при дедушке Акимовиче. а вы весь этот год не изволили играть в театре. У Плавильщикова опять опустились плечи, сказал с грустью, «Весь год не недомогаю, Саня, вот и сейчас не ходят ноги». Но снова приободрившись спросил, «Стал бы, нет-нет, а взглянешь на спектакль, а?» «Ни единого не пропущу, всех видела, и мадемуазель Жорж видела». — Екатерину Семенову. — Ну, Саня, видишь, крепко ты подружилась с музой-мельпоменой, — сказал Плавильщиков, — то попал в театр, то хлебнул той сладостной травы, тот навеки прикован к нему цепями. У Саньки разгорелись глаза, зарумянились щеки. Плавильщиков же, наблюдая за девчонкой, и посмеиваясь спросил. — Небось, мне ж про себя актеркой быть, признавайся. Ведь думаешь о том? — Да ведь дедушка Акимыч меня готовит, три роли со мной твердит, все разного амплуа. ну те ну -те, какие же! Да вот Машу из модной лавки, еще Антигону из Эдипа. И тут свершилось чудо. Немощный, больной, понурый человек распрямился, поднял голову и на глазах у Саньки превратился в величавого. Царственного старца, и старец этот, положив руку на Саньки на плечо, промолвил голосом, полным глубокой печали и царственного величия: Постой, дочь нежная преступного отца, опора славного несчастного слепца. Печали бедствия всех сил меня лишили. И тогда Санька, красивым, плавным жестом, показав на скамью, с которой только что поднялся плавильщиков, сказала: Здесь камень вижу я. Над ним древа склонили густую тень свою. Ты отдохни на нем. Да нет же. Какой плавильщиков, какая санька. Не было больше Петра Алексеевича. Не было и саньки, покрытой алым платочком. Не было и Тверского бульвара безлюдного с пожелтевших березок. Не было и пустого кофейного заведения, в котором еще недавно господа и дамы угощались прохладительными напитками. Ничего этого уже не было. А была земля афинская. Был храм злых богинь, Волосы которых извивались змеями, И стоял рядом с прекрасной антигоной, Слепой царь Дип, И это он, а вовсе не плавильщиков, Говорил, опускаясь на скамью, «Покойно я свой век на камне кончу всем». И вовсе не Санька, А любящая дочь говорила своему отцу, ужасной тоской», — А несчастный Адип вопрошал, Видала ли на берегу когда извергнут волны От грозных бурь морских обломки корабля? Глухой гул уже совсем близкой к Анаде, Донесся сюда, на Тверской бульвар. Санька побледнела. Не могла больше. Не было сил оставаться антигоной, спросила. Петр Алексеевич, нынче все едут из Москвы. Вы-то как? И Плавильщикова этот грозный гул вернул Из Кипарисовой рощи Древней Греции, Из далеких Афин, Обратно в Москву он тихо сказал, «Никуда отсюда не поеду. Верю, твердо уповаю, не отдадут Москвы врагу. Не мысль, что французы обошли всей город». И, схватившись, вдруг рукой за Санькину руку побелел и уже совсем ослабевшим голосом попросил, «Проводи меня до дома, Саня, что-то совсем не может». А когда они подошли к его дому, он спросил, «Видишь, где живу?» «Вижу», — ответила Санька. «Завтра, ай, послезавтра, придешь ко мне, буду с тобой заниматься. Кажется мне, что есть тот резон». «Уезжаем мы, Петр Алексей, все актеры из театра едут, и я с ним». «Куда же?» Во Владимир приказ дан ехать. Ну, ежели приказ, а я тут останусь. Посижу у себя в Москве, дождусь, пока Бонапарта прогонят. А как прогонят, приходи ко мне, позаймусь с тобой, помогу в школу поступить. Но время и события показали иное. Пришлось и Плавильщикову вместе с семьей бежать из горящей Москвы. Оказавшись в сельце Ханееве, Бежеского уезда. Он умер там. Расставшись с плавильщиком, Санька бегом побежал на Арбатскую площадь, и вновь все, что угнетало, что тяжким грузом лежало на сердце, вернулось. И опять неотступно было одно-единственное — как сказать дедушке Акимы? да ведь насмерть убьет ежели узнает что его разлюбезная нюта вместе с барыней ждет не дождется француза в москву да как же так поверить трудно может по дурости своя девка повторяя чужие слова а своего у Мишка маловато. Тогда зачем она, Санька, так с ней обошлась? Почему не вразумила ее? А может, поняла бы, одумалась бы? А вдруг прибежит к вечерку? Может, распахнется дверь, да прямо с порога? Дедушка, Санечка! Ну что сказать дедушке, Коля спросит? Когда ж придет наш ангельчик? Но видно, Степану Акимычу было слишком много ден навалилось. Раздирали его на Тут молодому успевай поворачивайся. — Не то, чтобы ему, — не спросил. Только глянул на нее. Санька была сама начала. Вот была на скатерть нам там, а он ее оборвал. Ладно, и больше не гугу. Может, в Санькином лице все было написано. Не спрашивать ее, не отвечать ему ничего не требовалось. А потом, не глядя Саньке в глаза, сказал. — Иди, собирайся, сударуша, вон на том вазу поедешь. Да гляди в оба. На нем самые богатые костюмы Из театрального гардероба. Буж беречь, упаси Бог, Чтоб не пропало. Вот тут с Анькой... Ему и выдалось, кинулась к Степану Акимовичу и давай ребеть, никогда за всю жизнь так не плакала, так не причитала. Дедушка, миленький, дедушка, голубчик, позвольте мне, дедушка, не велите мне ехать. С вами останусь. Но Степан Акимыч был неумолим. 1 сентября в три часа утра. Абос с актерами, с театральной казной, кое-какими важными книгами и самыми дорогими костюмами из театрального гардероба тронулся в путь. Санька, вся зареванная, с от слез глазами, сидела на узлах с костюмами. Еще не расцвело, когда абос с Арбатской площади был у нигитских ворот, как сквозь туман, последний раз. Взглянула она на театр, на его белые колонны, на его круглую крышу, на все, что осталось в Москве, а Степан Акимыч сперва шел вровень с обозом, потом стал отставать, потом совсем остановился, и видно было в предрассветных сумерках, как он крестным знамением осеняет уезжающих.